Глава 13. Новый жизненный путь Хотя средняя, ожидаемая продолжительность жизни значительно увеличилась, наше общество на это пока еще не откликнулось. Было бы лучше, если бы мы организовали нашу жизнь в соответствии с большей ее продолжительностью. Это означало бы дольше работать, дольше быть социально активным и к тому же дольше наслаждаться пенсионным возрастом, чем во времена наших родителей, дедов и прадедов. Но тогда требуется изменение подхода как со стороны отдельных людей, так и со стороны всего общества. Многообразие жилья, больше работы, более интенсивное изучение болезней пожилого возраста. Работники социальных и медицинских учреждений должны глубже вникать в индивидуальное пожелание своих клиентов. Только тогда старые люди получат поддержку в стремлениях наполнить смыслом дни своей более долгой жизни. По меньшей мере раз в год Центральное статистическое бюро публикует сообщение о том, что выросла ожидаемая продолжительность жизни новорожденных. Эти сообщения почти не отличаются друг от друга. Жизнь то немного увеличилась, то увеличилась, то значительно увеличилось, то вновь увеличилось, и опять-таки значительно увеличилось. Видимо, не каждый год бывают рекордные результаты. Почти каждый раз после появления в прессе подобного сообщения мне звонят из масс-медиа. «Менеер Вестендорп, что вы на это скажете?» Я отвечаю. «Тут мало, что можно сказать, кроме того, что это хороший знак». «Но...» И после некоторой паузы. Это же не может так продолжаться. Когда пытаешься представить себе, каким будешь, когда состаришься, на память сразу же приходят родители, дедушка с бабушкой, другие старые люди, которых знал в прошлом. Из их рассказов о себе, из того, что мы узнали от них, мы пытаемся представить, что значит стареть, что значит быть старым. Но тот, кто лишь смотрит в прошлое, смотрит совсем не в ту сторону. Смотреть нужно вперед. Неужели нам ничего не дают рассказа о прошлом? И мы не можем ничего почерпнуть из общения со стариками? Конечно, можем. Старые люди их воспоминания воодушевляют, потому что они обращены не только к прошлому, но и к будущему.